глава два на вечернюю трапезу к управителю сипата суджа хтапер отправился один только чтобы соблюсти этикет он знал что анеррет нужно побыть в заброшенном храме еще хотя бы немного и распрядился о том чтобы для ночевки ей набирая и паре оставшихся с ними воинов доставили теплые одеяло и что то из еды тахири тоже остался с царевной поначалу робе он все же набрался смелости и расспросил царевну какие сведения рот иммхет успел сохранить о его любимой владычице памяти которую он так тщательно старался уберечь от жадного времени в свой черед жрец рассказывал то что знал сам и делился своими размышлениями анирет хорошо знала историю своего рода и могла рассказать жизнеописания владык если не любого периода то уж точно самых значимых а хатша она читала в последнее время очень много восхищаясь и вдохновляясь ее мудростью политикой. и великими свершениями. Императрица не прославилась завоеваниями, в отличие от своего наследника, только подавила восстание в воинственном Сепатин-Эбу. Но на этом ее труды на юге континента не окончились. Она организовала несколько экспедиций в земли, которые многие, даже эльфы, считали не более чем легендой. Благодаря ее стараниям юг наконец-то стал единым, и многовековые распри закончились, когда единым осознал себя и сам реймийский народ. Исторически в Таур-Дуат сложилось так, что каждый сипат был по-своему самобытен. Управители сипатов ревностно хранили свои земли целыми династиями древних родов, корни которых уходили ко времени первых договоров или хотя бы ко времени воссоединения верхней и нижней земель. Царица Амахисаты сама происходила из такой династии. История знала смутные времена, когда власть императоров ослабевала оставалось номинальной и некоторые управители сепатов создавали целые небольшие автономные государства ну асипатнэбу долгое время вообще был обособленным государством со своим отдельным путем развития. дорога к объединению была чрезвычайно долгой и сложной. раскол империи пугал даже больше чем война с денвайенноном народ ремея при всем многообразии их культуры должен был оставаться единым только так божественный закон мог царить на земле. Как бы там ни было, заслуга Хаджи состояла в том, что именно благодаря ей Небо окончательно вошел в состав империя. А о легендарной земле Пернечере, лежавшей на самом юге континента, за непроходимыми джунглями, перестали говорить как о чем-то сказочном и недосягаемом. Лучшие благовония для храмов доставлялись оттуда, как и драгоценные кости, самоцветы, и лекарственные растения, и экзотические животные, которых так полюбили жители империи. аниред не могла не восхищаться своей великолепной предшественницей и хотела бы походить на нее, но различия между ними имелось немало хатши была старшей дочерью императора кнра наследницей по рождению и воспитывалась соответствующая единственный сын владыки умер еще во младенчестве а вторая дочь выбрала удел жрицева эссира чему никто не препятствовал отец обучал хатши так как с коннф обучал хефера Объяснив ей все премудрости управления, а также ритуального и энергетического взаимодействия с землей. Ей подыскивали достойного супруга, который должен был вместить в себя силу Ваесира, но и только. Именно самой Хаджи предстояло заниматься политикой и направлять мужа в том, что она знала. Она была полноценной наследницей трона, а не просто царевной. Даже если сравнивать начало их пути между Хаджи и Аниред лежала пропасть, Окружение императора Каэн-Ра изначально знало, что владыка заинтересован прежде всего в продлении собственной прямой линии наследования и потому не станет привлекать побочные ветви без необходимости. А в каком положении была Аниред при живом младшем брате и дяде? Ее никто не видел и не слышал, и, конечно, не брал в расчет. И вдруг? Принять как будущую императрицу? Смешно даже подумать. Отдельной историей заслуживала и личная жизнь владычицы. Супругом царевны Хадши стал амбициозный молодой вельможа из побочной ветви рода Эмхет. Тхатимис из рода Хапери. В нем ярко проявлялась кровь предка, да и при дворе он уже кое-чего добился. А потому во всех отношениях представлял собой достойную наследницу к кандидатуру мужья. Условием его властвования, однако, было все то же. Прямая ветвь Каэнра – а за ним и хатша не должна была прерваться эмхет в отличие от таэху не просто так всегда оставались малочисленным родом неизвестно что было страшнее потеря наследия ваесира или война за трон по той же причине владыки не производили на свет больше двоих троих детей наличие только одного наследника было чрезвычайно рисковано но и пускать золотую кровь первого эмхет по слишком многим руслам представляло угрозу не меньшую. как указывали летописи придворных целителей разумеется тайные но доступны императорской семье с женским здоровьем у хатши было непросто она совершала регулярное паломничество в храмах эр рухайят и ауситарар и выносить даже одного ребенка было для нее настоящим испытанием аниред не знала кому сочувствовала больше самой хатши или ее дочери и фаре которая уже одним фактом своего рождения вызывало столько разочарования вокруг Ее родители и все их окружение желали сына. Почти так же было и с самой Аниред, а Махисат не нуждалась в дочери. У Хаджи была и вторая дочь, Миритя, та, которую история запомнила уже как царицу, но ее происхождение было окружено тайными и домыслами. Сама Аниред склонялась к тому, что слухи были не так уж и беспочвены, хотя от Имхет прямой ветви всегда рождались Имхет, и подвергнуть сомнению наследственность младшей царевны было сложно. Отцом Мерити вполне мог быть фаворит царицы, тот, кто стал великим управителем при императрице и влиятельнейшим из людей того времени, опекун обеих дочерей Хадша, Синастар, легендарный зодчий. Люди всегда были плодовитей, чем эльфы и даже чем ремы. Мудрая природа с лихвой возместила им сравнительно небольшой срок жизни, удивительной способностью к выживанию и быстрому обучению. А выживание их обеспечивалось не только высокой приспосабливаемостью к любым условиям, но и плодовитостью. Во многом по этой причине браки с людьми у Рэма и не только не считались чем-то из ряда вон выходящим, но в некоторых слоях общество даже поощрялись. Быстрая, сильная кровь Синостара была сильнее даже недуга царица, а, возможно, дело было в их удивительной любви. Мерити, говорили, была прекрасна, как богиня, удивительно умна, и даже в воинском искусстве не уступала многим мужчинам супружеские клятвы д хатимиса и хатши не подразумевали верности поскольку их брак как и большинство браков эмхет был договоренностью у царевича и впоследствии императора было немало любовниц но одну он выделял среди прочих и скорее всего даже любил вельможную даму и верную его сподвижницу по имени эрит архивы указывали что в какой то момент сам император каэнра тогда еще властвовавшие а случилось ирит от дворца причиной было рождение сына которого она назвала в честь своего возлюбленного дхатими то был будущий дхатими завоеватель прямая угроза царствованию линии кнра мальчик волей богов и милосердием императора выживший эту часть истории проследить было нелегко потому что она была переписана впоследствии для большинства подданных но не для самих имхетов когда Тхатимис-завоеватель занял трон и укрепил свою власть. Говорили, что жрецы и даже сам Каэн-Ра прозрели великую грядущую судьбу наследника. Вполне вероятно, что так и было, иначе бы мальчик просто не выжил. Когда император Каэн-Ра почил, Тхатимис, его преемник, немало сил и времени посвятил тому, чтобы перехватить у хаджи как можно больше власти. Но действия его не увенчались успехом. Современники описывали Хаджи как личность, куда более сильную, чем ее супруг, и не раз сетовали, что она не родилась мужчиной. Их совместное царствование было недолгим, Тхатимис скончался от странной болезни, подорвавшей его здоровье, несмотря даже на силу Вейсира, который, как поговаривали, он просто не умел пользоваться в достаточной степени. Каэн-Ра передал секреты крови Хаджи, а не ему, а Хаджи в свой черед мудро приберегла немало знаний. но при жизни дхатимису удалось вновь поднять вопрос наследования, и он объявил своим преемником сына единственного мужчину в пустье условно, а все же посредством брака, прямой ветви. Хатши не хватило влияния оспорить это решение, но она выставила необычно хоть и логичное условие. Тхатиис младше унаследует трон только в том случае, если возьмет в жены одну из ее дочерей. Сама она выдвинула кандидатуру мирите. Что тоже наводило на мысли, что сделала она это не просто так женить бы на близких родственниках не укрепляла как думали древние предки, а разжижала кровь делала наследников слабыми от этой идеи отказались еще в стародавние времена, когда целители увидели плачевные результаты женить хатимиса и сестре пусть и наполовину было рисковано, но если мирить в отличие от эфари была дочерью не императора. А фаворита? Что ж, царице не откажешь в прозорливости». Итак, Хадше стала регентом при пасынке, но силовая сира ему передана так и не была. Царица обнародовала волю своего отца, желавшего передать трон именно ей. Власть и без того была сосредоточена в ее руках. Рисковать и вступать в новый брак она не желала. При поддержке жрецов Хадше прошла через ритуальную трансформацию. Так и умерла царица, уступив место императору Таур-Дуат. Время ее восхождения на трон было отмечено и изменением ее последующих изображений. Современники отмечали, что поменялись и характер ее, и привычки, и облик. Трансформация не могла не наложить свой отпечаток. Единственный, кто удерживал ее от бесповоротного изменения, был Синостар, самый верный и истовый из ее сподвижников. Партнер нужен будет тебе самой тот, кто сможет заземлять тебя, возвращать, напоминать тебе, кто ты есть в этом воплощении. Очень немногим даже среди нас таэхху я бы доверил эту нелегкую роль сказал ей когда-то джетя Что стать всем этим для владычицы я должен любить ее, сказал имбирая священный долг, любовь должен любить нет. Этим словам нельзя было стоять рядом. Наверное, лицо ее от таких мыслей изменилось. Тахири, до этого жизнерадостно обсуждавший с ней что-то о том, как Хаджи лично обучал от Хатимиса Завоевателя, как своего наследника, замолк и насторожился. «Что случилось, госпожа моя?» Аниред не ответила и посмотрела вниз. Они с жрецом Ваесиры сидели на верхней террасе. на нижней в колоннах галереях разбил лагерь ее небольшой отряд под предводительствомнымбирая впервые за много лет а может и десятилетии эти стены озарил живой огонь тьма долгое время бывшая единоличй повелительницей храма удивленно созерцала дерзких гостей перешептывая с ветвями заросши роща поскрипывая дверями которые давно уже никто не решался открывать и закрывать. в тишине когда смолкали голоса но жевала таинственными призрачными звуками камни помнили и мастеров и жреческие процессии и битву на центральной тропе почему тебя так влечет сюда тахиря многие нашли бы это место жутким а чего же мне бояться здесь госпожа царевна тахиря открыто улыбнулся проклятие великого сенастар касается только тех кто приходит сюда с враждой или непочтением а я Я люблю владычицу. Может, это странно прозвучит для тебя, но, служа древнему владыке Вейсиру, я вижу именно ее образ. Через нее я люблю моего бога и даже нежнее и преданнее». Аниред не нашлась, что ответить, только восхищенно и удивленно покачала головой. «Знаешь, госпожа, ты чем-то так похожа на нее. Для жрецов Вейсира не все его дети на одно лицо, о, нет». Мы те кто познает его всю нашу жизнь, видим каждую мельчайшую черту и в плетение ручейков другой крови вливающихся в полноводную реку крови мхет но когда я увидел тебя впервые это бесконечно изумило меня тахири смущенно запнулся и глубоко поклонился прости если говорю неподобаюющая моя царевна девушка успокаивающе коснулась его руке сравнение испугало ее, но вместе с тем было бесконечно приятным. Правда, по её личному мнению, она этого не заслуживала. Знаешь, Тахири, хранитель памяти, это даже приятнее, чем сравнение с собственной матерью. Благодарю тебя и за эти слова, и за всё, что ты делаешь здесь. О, госпожа, это моя благодарность тебе невыразимо велика. Я знал многое о моей владычице, но драгоценные детали, жемчужины, что ты так щедро рассыпала в ходе наших бесед... Он прижал руки к груди не зная как выразить свои эмоции поистине для жрецов знания было величайшей наградой а онирет улыбнулась его искренней радости сохраним эту память вместе прекрасная великодушная царевна сегодня благодаря тебе я впервые чувствую этот храм так живо да я сохраню память в том числе и о твоем приходе пусть твой предок будет щедр и милостив к тебе пусть рядом с тобой будет кто-то подобной великому Синастару. Аниред перевела взгляд на колонны, у которых стояли уцелевшие статуи императрицы. Она была наследницей Хаджи, наследницей Тхатимиса Завоевателя и царицы Миритя, а значит, возможной и наследницей Синастара. Но она сомневалась, что сумеет повторить их судьбу. Она думала о великом Тхатимисе Завоевателя и царице Миритя, которых неожиданно для всех связала любовь, а не только договор, даже их. позволишь спросить госпожа царевна если только не сочтешь это дерзостью конечно спрашивай твой предок владыка та хотим из завоеватель да хранит его аанну и в своих чертогах как думаешь он ненавидел императрицу поэтому хотел стереть упоминание о ней анирет помолчала взвешивая думаю что не все так просто сказала она наконец для каждого владыки наступает на нашей земле свой срок Как и для каждой эпохи в мире я думаю время владыки хатимиса завоевателя до да хранит его аанну и в своих чертогах пришло тогда когда императрица решила обучать его как своего преемника она прозрела эту вероятность но в юности она фактически заперла его в храмах а потом сделала своим военачальником его рога не были подпилены жрецами вессира никто не собирался отказывать ему вправе на трон но когда ушло время владычица возможно он хотел укрепить права своей семьи а возможно и правда верил в проклятие женщины на троне и дисбаланс энергии царевна усмехнулась и пожала плечами или же изначально не знала решений своих фанатичных последователей поскольку много времени проводил в военных походах прошу расскажи о них еще госпожа я чувствую несмотря на все что я изучал мой разум точно гладкой скрижаль Что ты хочешь узнать мой друг их беседа гармонично потекла дальше у тахири было много вопросов ночи жевала памятью воплощенной в словах и снова как когда то под сводами каменных галеререй звучали древние запретные имена а когда ониред наконец отошла к сну под защитой одного из святилищ ей снились владычица оживлявшие землю и легендарный зодчий говоривший с ней о любви сквозь века. Следующий день не был богат событиями, а Нерет присоединилась к дядюшке Хатеперу в гостях у Киваба, у правителя Сипата Суджа. Чиновник на радостях от прибытия высоких гостей устроил несколько пышных трапез. В основном беседу о столичных новостях и событиях в Сипате поддерживал великий управитель. Царевна больше слушала и к тому же пребывала в глубокой задумчивости, полное впечатление от посещения храма, ритуала и новых видений и ощущений. Для себя она уже решила, что, когда придет ее время, она, если не отменит, то смягчит приказ своего предка, владыки Тхатимиса Завоевателя, вернет достойную память о владычице и оживит храм. Наутро же, после спокойного дня, Аниред потребовались все ее силы, чтобы отправиться с дядюшкой Хатепером в место, которое они также собирались посетить здесь. Императорские некрополи раскинулись на много миль в красноватых скалах на западном берегу. Ближе к Великой реке подступали храмы, воздвигнутые теми или иными владыками. Но их последние убежища лежали дальше, вырубленные в камни или защищенные мастобами. Много поколений императоров, цари, царевичей и царевин, оставили свои тела здесь, в этом огромном хранилище памяти о сотнях сотен жизней. Не все владыки выбирали каменистую долину местом своего упокоения. но именно здесь вот уже много веков было традиционное место погребения с того самого времени как была заложена и построена столица ааппе суд сердце империя объединившие четырнадцать сепатов севера и юга и прилежащие земли здесь же среди императорских некрополей лежал закрытый город мастеров Такое название было связано скорее с высокой целью, чем с размером этого поселения, которое собственно городом из-за небольшой своей площади считаться вряд ли могло. Здесь жила элита зодчих, скульпторов и художников. Чё искусство было столь велико, что лишь они имели право создавать гробницы для императорского рода. Их община была сравнительно невелика и включала в себя самих мастеров и их семьи. Попасть сюда со стороны было практически невозможно. Искусство передавалось от родителей к детям, и лишь самые выдающиеся мастера, чьи кандидатуры были одобрены старейшинами города и самим императором, могли стать частью община. О городе ходили легенды, равно как и об обитавших там Рэме и людях. Сам Синостар, легендарный зодчий, был одним из немногих людей, кого приняли в тамошние мастера. Надолго он в городе не остался, хотя бесспорно использовал полученные там знания и помощь товарищей, когда проектировал великолепный храм и усыпальницу своей владычицы. Но далеко не все мастера империи мечтали попасть сюда. Все же жизнь в закрытой общине и посвящение своего искусства мертвым прельщали немногих. Однако значение города было поистине велико. Часть секретов ремесла была известна здесь и только здесь и хранилась как великая тайна, оберегаемая на протяжении веков. По полностью завершенные и готове к принятию своего хозяина в положенный срок гробницы с ЭКнефа, лежала в императорском некрополе. Здесь же рядом находилась небольшая запечатанная гробница царицы Каэс, хотя многих других владычиц хоронили на другой стороне долина. Отец не собирался расставаться со своей возлюбленной супругой. странно было думать, что и гробница дядюшки Хатеперера, тоже завершенная, находилась здесь. хотя сам он вполне живой шел сейчас рядом с инеррет их путь лежал в другую гробницу маленькую незавершенную пока которую сКнэф повелел вырубить рядом с его иикаи с последней обителью повелить император повелел но сам так пока и не появлялся здесь не сумел справиться с горем останки их эфира не удалось вернуть домой и возможно никогда не удастся последний приказ похоронить форму царевича вос созданную и священные глины из храмов великого зодчева владыка пока не отдал все они еще надеялись сам некрополь был не долиной скорее несколькими небольшими долинами между множеством невысоких скалистых холмов в которых и вырубались гробница тропы проложенные для мастеров траурных процессей и доставки необходимых материалов петляли в причудливых узорах рельефа точно белесые вены в красноватом теле скал. входы выупальницы надежно запечатывались замуровывались и маскировались камнями чтобы избежать посягательств как ни странно и как ни страшно было представить такое но даже императорские гробницы в тяжелые времена подвергались разорению несмотря на наложенные жрецами проклятия и защиту священных шакалов ануэ вот почему каста бальзамировщиков создала целую отдельную ветвь своего магического искусства позволявшую противостоять темному колдовству тревожащем у мертвых способному даже пробуждать их злые языки говорили что первые темные колдуны вышли из жрецов фануэ большинство в этом все же сомневалось да искусство смерти было у делом служителей стражи порога, но сам судья накладывал жесткие ограничения на своих служителей нужно было обладать сознанием действительно искаженным чтобы не бояться применить дарованное им искусство против его же закона впрочем кто только не рождался среди ремы и людей Ладья Амна ярко сияла в лазурном небе над некрополями. Ее лучи золотили казавшуюся негостеприимной землю, набрасывали длинные тени холмов на ущелья и тропы. Многим здешний пейзаж показался бы мрачным, унылым. Но для Ани Ред это место было огромным хранилищем памяти ее предков, сокровищницей бесценных знаний и предметов ушедших веков. Она бывала здесь не раз, и даже в детстве многоголосый шепот памяти завораживал ее. Для всех иммхет долина была местом для глубинных медитаций поисков ответов и постижения мудрости. сейчас в ярких дневных лучах ладьи амна шака и прятались по своим логовам и некрополь находился под надзором воинов у правителя сипата жрецов Ануи и черных псов, живших при храмах рядом с бальзамировщиками. а ониреттахтепера -э помимо телохранителей сопровождал один из таких жрецов мрачной бесстрастной реой в длинных темных одеждах два поджары пса шедшие рядом с ним на вид казались куда более дружелюбными чем он сам но если уж даже жрецы других культов относились к бальзамировщикам с некоторой опаской и подозрением что было говорить о простых смертных находясь в каждодневном ежечасном контакте с энергиями смерти нельзя было сохранить прежними сознание и сердца. а возможно сказывалось и то что традиционно бальзамировщиков сторонились и потому они в свой черед не демонстрировали окружающим излишней открытости более полугода прошло с тех пор как погиб хефер официально использовалась формулировка бесследно исчез позволявшая не объявлять траур и не называть имени следующего наследника трона гробница царевича была заложена как и подобает в день его совершеннолетия Но несколько месяцев назад император повелел выделить больше мастеров и завершить усыпальницу как можно скорее. Как и все они, все, кто любил Хефера, отец желал сохранить память о наследнике. Его имя высекалось глубоко в камне среди молитв богам и магических формул, должных обеспечить безопасное прохождение его душе через пространство неведомого. Над его образом на фресках трудились лучшие художники. Лучшие краснодеревщики и ювелиры изготавливали его саркофаг, который пока видел только Хатепер, когда одобрял эскизы и проверял ход работ. Он избавил брата от этой тягостной обязанности, ибо равновесие, к которому за время минувшее с исчезновения сына пришел Секенеф, было слишком хрупким. В центральном храме Великого Зодчего на острове Хенму жрецы вылепили из священной глины форму, подобие царевича, призванная стать ориентиром для его потерянной души обряд захоронения будет проведен по всем правилам память ихефере останется в веках и боги услышат о нем в молитвах его близких. Э эту форму пока еще не одухотворенную сегодня и предстояло увидеть неред. В вход в гробницухефера пока оставался незавершенным, но защитные формулы уже частично были нанесены У этого входа жрец Ануя совершил размыкающий жест, и отпер временную деревянную дверь через которую пока проходили только мастера и хатепер во время своих визитов сегодня мастеров здесь не было членам императорской семьи требовалось уединение псы сели по обе стороны от входа неподвижные точно базальтовые статуя жрец затеплел подвесной светильник и с поклоном передал его хоте перу никто не проронил ни слова Великий управитель вошел под сень гробницы и царевна последовало за ним. Бльзамировщик остался ждать у порога вместе со своими псами. Усыпальница была сравнительно небольшой и состояла из двух залов. здесь царил полумрак разгоняемый только золотистым огнем светильника, но анирет уже различало незаконченные пока прекрасные росписи и сложный иероглифический узор священных текстов. Каменный пол был временно покрыт деревянным настилом. чтобы не повредились гладкие плиты, пока здесь работали мастера, а также для облегчения доставки внутрь всего необходимого. Хатепер ускорил шаг и зажег несколько светильников у стен. Доступ воздуха сюда осуществлялся через сложную систему потайных вентиляционных ходов, а освещение давали не только многочисленные светильники, но и знаменитая по всему континенту система зеркал, улавливающих и отражавших свет так, что в помещении становилось ясно почти как днем, по крайней мере, для Рэмэя. Когда великий управитель закончился светильниками и обернулся, а не ретахнуло. Незавершенные рельефы замерцали яркими, насыщенными оттенками. Кое-где были лишь наброски, наметки картин, которым скоро предстояло быть запечатленными на камне. Потолки уже были закончены. Полотно цвета глубокого индиго, украшенное множеством золотистых звезд. Со стен на царевну смотрели боги и Неферу, члены императорской семьи. И даже она сама. Вот царица Каеса и император Секенеф держат в любящих объятиях своего первенца. Вот он овладевает искусством войны и управления, ремеслами и земледелием. Вот обнимает Эниред, помогая ей делать первые шаги. Вот охотится вместе с Ренефом. Вот совершает первую дипломатическую миссию с дядюшкой Хатепером. Вот гибнет от руки тех, чьи имена не будут запечатлены. И богиня укрывает его защищающими крыльями. А пцы Ануи ведут его к владыке вот перерождения, на суд, который он непременно пройдет. Читая историю его ужасающе краткой, не вовремя оборвавшейся жизни по фрескам и наброскам, с изумлением вглядываясь в искусно выполненные портреты родных лиц, Анирета сама не заметила, как добралась до погребального покоя. здесь хефер улыбаясь такой знакомой мягкой улыбкой приносил дары богам здесь они принимали его чистого сердцедм и сознанием посреди покоя высился гранитный саркофаг без крышки а поверх него и деревянных перекрытиях окованный золотыми пластинами стоял саркофаг кедровый крышка была прислонена к дальней стене пока тоже незавершенная в ней еще только угадывались черты царевича Нерешительно Ани Рэд посмотрела на дядю, впервые оторвавшись от созерцания фресок. Его лицо отображало смесь светлой печали и глубоко запрятанной боли. Царевна посмотрела на изображение за его спиной. Изображение его самого, обучавшего Хефера. Фрески были исполнены в традиционной манере, символической, и все же прекрасно передавали сходства. Сейчас это особенно бросалось в глаза. Приблизившись к царевне, Хатепер обнял ее за плечи, и ей стало немного легче. Вместе они подошли к саркофагу и заглянули внутрь. Анирет издала сдавленный возглас и отшатнулась. Дядя поддержал ее, помогая устоять на ногах. Распахнутые золотые глаза смотрели на девушку, и умиротворенная улыбка приветствовала ее. На миг ей показалось, что брат совершенно живой, сейчас поднимется из саркофага. Но то была лишь глиняная статуя. выкрашенные искусными художниками и передававшие идеальное сходство. Глаза, в которых плясали огни светильников были выполнены из чистейшего разноцветного хрусталя и алеалибастра. Парик, залеттенный в сложную прическу, увенчаной драгоценной диадемой, подчеркива впечатление живости. Статуя была обернута в тонкие ослепительно белый лен, а ее руки, скрещенные на груди, были украшены несколькими перстнями печатками, с защитными формулами. Да, душа узнает свою смертную форму, когда увидит. В этом не оставалось сомнений. По легендам, великий Зочи в своей ипостаси матери живых создал тела смертных из такой же священной глины и одухотворил их. Плоть Хефера могла быть разрушена и осквернена, но жрецы сделали все, чтобы замена была сколь возможно достойной. Аниред до боли стиснула зубы, чувствуя, как по щекам заструились слезы. Жевая рука больше не поможет ей взойти на колесницу и удержать поводья. Живой смех больше не зазвучит для нее и живой голос не скажет теплых ободряющих слов. Она больше не услышит его чудесных историй и интересных размышлений. Больше не искупается с ним в великой реке, в сезон половодья. Больше не прогуляется с ним вместе по дворцовому саду споре ос суждениях древних военачальников или цветистых оборотах в новых произведениях столичных поэтов. но она хотела помнить его живым хотела увидеть как он зайдет на трон как же ей не хватало его а неред была не в силах смотреть в мерцающие золотистые глаза статуи вместе с тем не в силах отвести взгляд прислонившись к дядде она беззвучно плакала и глотала слезы а в вотблескаках светильников выживали картина на стенах гробницы хтепер обучавший ефера хефер принимавший венец обеих земель из рук своего отца Нежная дружба сестры, тепло любви матери, сила, мудрость и юность, прерванные так несправедливо рано, серп времени в руке предателей, рассекшие нить жизни будущего владыки. Но нить эта была вплетена в истории на фресках, в гимны богам, высеченные в камне мольбы о том, чтобы вечность не отторгла его.